Галина Евгеньевна Ипатова всегда считала себя удачливой женщиной. В самом деле, судьба никогда не подбрасывала ей неприятных сюрпризов. А если и встречались на ее пути мелкие неприятности, то Галина Евгеньевна всегда была к ним готова. Не принимала близко к сердцу и успешно преодолевала. С мужем они жили в полной любви и согласии. По крайней мере, так считала сама Галина Евгеньевна. В свое время она потратила много сил на его воспитание и сумела убедить мужа, что ему будет гораздо удобнее не спорить с женой по пустякам, не скандалить, не требовать независимости. Муж ударился в работу. Она не только это горячо одобряла, но и помогала ему как могла, добрыми советами и неустанной заботой. Так они жили, неуклонно повышая свое благосостояние, и душа Галины Евгеньевны радовалась, глядя на свой дом полную чашу и на растущий счет в банке. Правда, в последние годы она несколько ослабила туго натянутые вожи, занялась собой. Все же годы идут, нужно соответствовать. И еще она завела Эни, очаровательную собачку породы Чухуахуа. Эни вошла в ее душу и заполнила ее целиком. Галина Евгеньевна отдала ей весь оставшийся запас любви и нежности и даже перестала контролировать и воспитывать мужа. Зато и получила. Как видно, судьба, щадившая ранее Галину Евгеньевну, решила отыграться на ней по полной программе. Начать с того, что неожиданно умер муж. То есть не умер, а погиб в автокатастрофе в чужом городе и холодный официальный голос сообщил ей об этом только через три дня. Галина Евгеньевна выдержала этот удар, ведь у нее оставался дом, полная чаша, фирма, приносящая стабильный доход, счет в банке и собачка Энни. Далее выяснилось, что фирма находится на грани банкротства, а счет в банке пуст. Галина Евгеньевна пошатнулась, но не сломалась. Она перешерстила всех в банке, Кого-то запугала, кого-то подкупила и выяснила, что деньги со счетов фирмы и личного счета мужа ушли совсем недавно. И что, по недостоверным данным, ушли они в Петербург. То есть в тот самый город, где погиб в автокатастрофе ее муж, когда был там в командировке. Галина Евгеньевна собралась быстро, как солдат на марше. Прихватила собачку Эни, пару черных траурных костюмов, Сняла с карточки оставшиеся деньги и полетела в Петербург, решив не предаваться скорби попусту, а ковать железо пока горячо. В Петербурге она наняла частного детектива и несколько дней жила спокойно в гостинице, отгоняя дурные мысли. И только после отчета детектива она почувствовала, что почва уходит у нее из-под ног. «Да что там уходит?» Ее, эту почву, просто выбили грубо и хамски. И точно так же самой Галине Евгеньевне подло вонзили нож в спину. Или, судя по ощущениям, ударили под дых. Галина Евгеньевна Ипатова пообещала детективу ничего не предпринимать под горячую руку. Взять себя в руки, успокоиться и тщательно продумать свои ответные шаги. И вообще ничего не делать, не посоветовавшись с ним. Однако очень скоро она осознала, что это обещание было поспешным, непродуманным и самонадеянным. Галина Евгеньевна несколько часов промаялась, взад-вперед шагая по гостиничному номеру, как тигрица по тесной клетке, и наконец поняла, что больше ждать просто не в состоянии. У нее перед глазами стоял изменник, муж, который посмел сделать из нее круглую дуру, обмануть ее и нагло ограбить. Мало того думала она. Мало того, что этот гад завел себе другую бабу. В конце концов, с кем не бывает, но он на ней женился. «Это приживой законной жене, да еще и украл у меня со счета все деньги. И неужели я позволю ему и дальше наслаждаться жизнью? Неужели позволю смеяться надо мной? Неужели позволю на мои деньги наряжать эту мерзавку? Покупать ей наряды и драгоценности?» «Водить ее по ресторанам и клубам? Возить на заграничные курорты?» «Нет, я должна немедленно прекратить это безобразие». Короче, Галина поняла, что если сию же минуту не устроить скандал своему беглому мужу и его новой жене, она просто взорвется от распирающих ее эмоций, взорвется как перегревшийся паровой котел, если из него вовремя не выпустить пар. Причем это должен быть не просто рядовой скандал с выкрикиванием взаимных оскорблений и битьем малоценной посуды. Нет, она должна выдрать мужу последние волосы, а его мерзавке жене расцарапать всю физиономию. Должна в клочки задрать ее одежду, растоптать украшения и прочие ценности. Только тогда она сможет немного успокоиться и взять себя в руки, как советовал ей частный детектив. В результате Галина плюнула на опрометчиво данные частному детективу обещание, стремглав сбежала к стойке портье, вызвала такси и помчалась на греческий проспект. Собачку Энни она взяла с собой, поскольку чихуашка и минуты не могла прожить без любимой хозяйки. Во всяком случае, Галина Евгеньевна была в этом твердо убеждена. Дом номер 15 по-греческому был недавно отремонтирован и заселен довольно обеспеченными людьми. Разумеется, он был оснащен домофоном. Кроме того, на первом этаже выделили комнатку для консьержки. Однако входная дверь была широко открыта, поскольку как раз в это время несколько рослых парней в фирменных комбинезонах заносили в подъезд доставленную из магазина мебель. Галина, тяжело дыша и сжимая кулаки, промчалась мимо консьержки, которая увлеченно следила за сюжетом очередного сериала и поэтому не обращала внимания на входящих в дом людей. Взлетев на третий этаж, разъяренная женщина подскочила к двери квартиры номер 8. Она была так переполнена кипящими эмоциями, что не могла ждать ни секунды. Вместо того, чтобы нажать на кнопку звонка, она зажала собачку под мышкой и рванула на себя дверную ручку и дверь квартиры, как ни странно, распахнулась. Это немного удивило Галину Евгеньевну, но она была настолько переполнена яростью, что отбросила всякие сомнения, и как крылатая ракета влетела внутрь квартиры. Не задержавшись в просторном холле, Галина кинулась в глубину жилища, туда, откуда доносились приглушенные звуки. По пути, подогревая свою ярость, Она отметила, как хорошо отремонтирована и богато обставлена семейное гнездышко ее беглого супруга. «На мои деньги!» – прорычала она, и, дойдя уже до точки кипения, влетела в супружескую спальню. Здесь она увидела худенькую молодую особу в узких черных джинсах и трикотажной кофточке с вульгарным макияжем и светлыми кудряшками которая выгребала из инкрустированной перламутром шкатулки многочисленные украшения. Галина застыла на пороге, впитывая в себя эту возмутительную картину и готовясь к решающему броску. При этом она даже забыла про Энни. Та выпала у нее из рук и шлепнулась на ворсистый ковер, к счастью, ничего себе не повредив. Белобрысая особа удивленно оглянулась и захлопала голубыми наивными глазами. «Вы кто такая?» – выпалила она неожиданно высоким и визгливым голосом. «Ты спрашиваешь, кто я такая?» – проговорила Галина, сжимая руки в кулаки и надвигаясь на мерзавку, как шторм неотвратимо надвигается на крошечный коралловый островок. «У тебя хватает совести спрашивать, кто я такая? Да будет тебе известно, я его законная жена!» С этими словами она сделала последний бросок и попыталась ухватить злодейку за бесцветные кудряшки, однако та с неожиданной ловкостью вывернулась и отскочила к окну. Как жена! выпалила она, пытаясь проскользнуть к выходу. Не может быть. Очень даже может! Галина скрипнула зубами и бросилась на перерез. Он со мной даже не разведен. Он двоеженец! «А ты никто, и звать тебя никак, и вообще не понимаю, чем ты его взяла!» Галина окинула презрительным взглядом тощую фигурку девицы. «Ни кожи, ни рожи! Смотреть не на что!» Чтобы подчеркнуть последние слова, она схватила с тумбочки фарфоровую вазу и швырнула в мерзавку, но та ловко уклонилась и спряталась за платяной шкаф. Энни тоненько тявкнула от страха и напустила лужу. Но, заметив, что на нее никто не обращает внимания, сочла весьма разумным заползти под кровать. «Ты от меня никуда не скроешься!» – вопила Галина. «Я тебя откуда угодно собственными руками достану и выдеру твои жидкие волосенки! И морду твою бледную так отделаю, что ни один пластический хирург не поможет!» Она огляделась по сторонам в поисках чего-нибудь тяжелого и увидела статуэтку угрожающе выгнувшейся кошки. Статуэтка оказалась каменная и очень тяжелая. Галина запустила каменной кошкой в соперницу, но попала в настольный светильник из цветного стекла, который с жалобным звоном разлетелся на мелкие куски. «Вы меня с кем-то перепутали!» визжала белобрысая девица. Она пригнулась, опустилась на четвереньки и попыталась проползти к двери, но Галина Евгеньевна была на чеку. Она бросилась на перерез и схватила злодейку за рукав. Та резко дернулась вперед, рукав затрещал и оторвался. Галина победно замахала им в воздухе, как захваченным в бою трофеем. «Сейчас я тебя порву как тузик-грелку!» Пообещала она и снова бросилась вперед. На этот раз белобрысая дрянь решила использовать боевой опыт Галины и бросила в нее фарфоровую статуэтку у терьера. Галина уклонилась, и несчастная фарфоровая собачка в дребезге разбилась об изголовье кровати, осыпав шелковое покрывало мелкой белой пылью. Из-под кровати послышался жалобный стон Эни, и снова никто не отреагировал. «Ты еще швыряться вздумала?» Еще больше разъярилась Галина и сделала огромный прыжок. При этом она преодолела разделявшее их соперницей пространство и почти ухватила ее. Но та в последнюю секунду откатилась в сторону, так что Галина вместо ее руки схватила туго набитую черную матерчатую сумку. Она дернула сумку на себя. Белобрысая завизжала тонко и противно, как бензопила, напоровшаяся на гвоздь. Галина чуть не оглохла от этого визга, но не разжала рук, сжимавших черную сумку. Однако тощая девица воспользовалась ее заминкой и прорвалась к двери. Галина метнулась следом за ней, но в дверном проеме возникла долговязая мужская фигура. «Стой! Стрелять буду!» Рявкнул незнакомец, и в его руке действительно появился самый настоящий пистолет. «Караул! Убивают!» Не очень громко произнесла Галина Евгеньевна и от неожиданности села на пол.